Уха без соли. Мы приезжаем сюда, на это свое потайное место, каждый год седьмого августа, часам к пяти пополудни в любую погоду. Табор мы разбиваем в подлеске возле трех окостеневших дубовых пней, метрах в двадцати от озера. В нем мы до сумерек удим рыбу, а потом варим уху, хоть из двух ершей. В полночь мы обмениваемся взаимными подарками — по большому листу сахарной ботвы и по одной брюкве, величиной с кулак. Ботву и брюкву мы съедаем сразу и молча, потом принимаемся за уху и выпивку, а в два часа ночи начинаем петь песни. Так мы с конца войны отмечаем день своего рождения, и то место, где мы разводим огонь, не зарастает никакой травой. Глубоко, значит, прокалилась земля. В этот последний наш выезд выдалась смирная серая погода с притушенным мглистым солнцем. Мы поймали девять окуней, но один оказался скованным шведским крючком в верхней губе, попадался уже раз, и его пришлось отпустить. Вечер подкрался рано и незаметно, тоже тихий, согласно покорный какой-то, как ручной теленок. Над лесом за озером вставал большой тусклый месяц, и над землей реяла та засушливая жемчужная мгла исхода лета, что набивает человеку покойную цепенящую грусть. В этом настроении непостижимо споро ладится любая работа. Это оттого видно, что рукам тогда не сообщается усилий, а уму конечная цель дела. Я легко и почти бесшумно срубил и расколол засветло еще облюбованную сухую ольшину, почистил картошку, рыбу, лук, а напарник мой все тер и тер озерным песком казан по духу, старинный медный котел с каким-то таинственным клеймом. Там был изображен волк верхом на человеке. Котелу увесистый гулок, как колокол, и уха в нем не остывает часами. Он хорош своей уютной круглостью и каким-то прочным и давним благополучием. К ним очень идет подовая коври горженого хлеба, Тогда любая зримая и предполагаемая беда кажется неугрозной и одолимой. Впрочем, все, что принадлежит моему другу, его вот старенькая неказистая победа, самодельная брезентовая накидка для нее с круглыми марлевыми окнами, ухватная ясеневая ручка топора, которым я срубил ольшину, лещиновая удочка, отполированная до бубличного глянца, все это выглядит долговечным, ладным и сноровистым обещающим верность крепкой охотной службы жизни, и все это каким-то странным образом похоже на своего хозяина. Я знаю это давно и, наверное, потому что все, принадлежащее лично мне, подвержено прихоти различных капризов, поломок и стопорений, потому что мои вещи тоже похожи на меня самого. Из озера ко мне на берег вдруг понес котел, как дароносицу, осторожно и торжественно, стараясь не расплескать воду. «Принимай, брат-летчик!» Это говорится раз навсегда выверенным тоном, четко, серьезно и сострадательно. Я никогда не был летчиком, но мне не приходится обижаться. Двадцать пять лет тому назад я на самом деле назвался ему летчиком-истребителем, сбитым под вязьмой в бою с пятью мессерами. Ни с одним, и ни с тремя, с пятью, из которых двух я уничтожил будто бы с ходу то был не к месту вздорный, даже там, в лагере военнопленных, не иссякший во мне запал мальчишеского тщеславного вранья и бахвальства, за которым дрожал и бился простодушный расчет на внимание и помощь сильного, несловоохотливого пленного солдата Дениса Неверова. Потом, позже, выяснилось, что никакой я не истребитель, но с тех пор Денис Иванович называет меня летчиком наедине по ночам в день нашего рождения. Я, в свою очередь, величаю его тогда Диванович вместо Иванович. В каком-то местечке на Брянщине он, уже будучи партизанским разведчиком, пробыл около двух часов в тыпчине на котором в это время полусидел-полулежал немец, неурочно навестивший нашу связную гестаповку. Это летчик Диванович, да еще вот ботва и брюква — предел в наших поминаниях прошлого. Оно не то, что свято или проклято, но просто непосильно теперь нам, и даже невероятно. Столько там изжитых стыдных унижений. Может, поэтому наши взаимоотношения в такие ночи грешат какой-то старомодной церемонностью и взаимопочтительностью. Мы лишний раз говорим друг другу «будь добр», «спасибо», «пожалуйста» и «благодарю», и движения наши спокойные и медлительные, и беседы отвлеченные немного сентиментальные Я подвесил на рогатку котел и одной спичкой — это тоже входило в обряд нашего праздника — рожок под ним дрова. Денис Иванович сел напротив меня и с какой-то илегической расслабленностью произнес благодарную хвалу Творцу, создавшему землю, небо, озеро и окуней. — Хорошо, что человек не невластен над этим, — сказал он и повел рукой по ночи. — Испортил бы, и стремясь улучшить он не сказал подходящего в этом случае и спаскудил или испоганил в такие ночи мы сознательно избегаем грубых слов и я молчаливым кивком подтвердил свое согласие с ним и попросил чтобы он был любезен и достал из машины соль чего соль с тихо нарастающей к миру враждебностью не сразу переспросил он совершенно верно соль для ухи подтвердил я, поняв его, и тогда Денис Иванович длинный и непутево выругался в стужу, в бурю и в свой склероз. «Ты тоже, понимаешь, хорош. Пришел с портфельчиком, уселся, как какой-нибудь директор пивзавода, и поехал. Не мог, понимаешь, поинтересоваться на месте, гусь лапчатый?» Я посоветовал ему выражаться утонченней, но он сказал, чтобы я не придуривался и думал лучше, как добыть соль когда я поинтересовался, постигает ли он теперь главную причину моральной неполноценности китайских хунвейбинов. Но Денис Иванович сделал вид, что не понял меня и поднялся от костра. В призрачной белесой мгле, под подзнойной стрекот кузнечиков и сухой подирающий вскрик коростелей зрела ночь. Котел вздрагивал и даже тихонько погудывал и от него исходил полынно-чистый дух лаврового листа. «Ну, что будем делать, а?» Голос Дениса Ивановича звучал нетерпением и досадой. У нас было два выхода — остаться без ухи или завести машину, выбраться на шоссе, и там, на пятнадцатом километре отсюда, в домике дорожного мастера, разжиться солью. На этом мы и порешили, и я поодиночке, рыльцами вниз, опустил в бурунную благодать котла окуней и сотворил в душе хвалу Творцу за все мне посланное в жизни. Вот под это все он и вступил в белый круг нашего костра, неслышно вступил, неожиданно, и от того, как мгновенно пересохло у меня горло и как пригнулся и шагнул прочь Денис Иванович, я понял, что нам с ним никогда не избежать страха погони и застигнутости. Нет, узнали мы этого шатуна позже, минут двадцать спустя, и не лично его мы испугались, а вообще человека в ночи. На нем были до окаженелости заношенные солдатские брюки и китель, большая от ветхости оранжевая железнодорожная фуражка и растоптанные кирзовые сапоги. В руках на манер ружья он держал удочки, а за спиной у него, налезая узлом на затылок, громоздился парусиновый мешок от надувной лодки. Наверное, он порядком устал, потому что сразу же освободился от лямок мешка, затем уже поздоровался с нами и спросил, клюет ли. «Да мы вот с другом словили на ушишку», — сдержанно сказал Денис Иванович и упомянул соли свой склероз. «Откровенно говоря, мне не хотелось, чтобы у незнакомца оказалась соль, и чтобы он вообще задерживался тут у костра. Тогда разорялась наша ночь, но соль таки у него нашлась». Он сказал, что рыбак рыбака должен вручать с пониманием каким-то спутанно слепым и как бы бесцельным торканьем рук, будто их била непрерывным тиком, стал развязывать мешок. С этого бесцельного на первый взгляд метания его рук и началось мое узнавание ночного гостя. Он по-прежнему, если это был он, выглядел сухим и рослым, но время тронуло его голос. Он осел и притух, сгладило и увеличило лоб, изменило нос — Он у него разбряк и покраснел, подбила линькой глаза и высекла морщины по краям прежнего щелистого рта. Да, это был он, кого мы никак не должны были тут встретить, но мне хотелось, чтобы я ошибся и чтобы Денис Иванович как-нибудь подтвердил эту мою ошибку без моего намека. Человек тем временем достал из недр своего мешка маленькую, на карман холстиновую сумочку, туго наполненную и аккуратно завязанную шнурком от ботинка. В этакую тару вылезает примерно граненая стопка соли, не больше. Между прочим, войну не было пленного солдата, чтобы он, готовясь к побегу, не таил за гашником такую вот сумочку, щепоткой в ней бузы, добытой бог знает как и где. Теперь трудно сказать, почему мы считали соль совершенно необходимым достоянием на воле, но это было так. Более того, сумочка с солью являлась как бы залогом благополучного побега. Лагерные полицейские хорошо знали, для чего пленный шакалит соль, и дважды в неделю подвергали нас подноготному обыску, и когда находили сумочку, завязанную обычно тесемкой от обмотки или шнурком от ботинка, то... хватит или добавить. Пришелец протягивал мне соль на ладони, минуя костер, но у меня прочно были заняты руки, левой я придерживал рогатину, а правой зажимал ложку и помешивал ею в котле. Я помешивал, глядя на огонь, и ждал, как поступит Денис Иванович, отвергнет он соль или примет, и как в этом случае быть с моей догадкой. В это время, как нарочно выдалась длинная минута тишины, Даже кузнечики примолкли, и только звонисто гудел котел, и у меня появилась боль напряжения в затылке. Это ведь одно и то же. Дает человек или просит, его нельзя оставлять с протянутой рукой. Возможно, что я в конце концов подставил бы ложку под эту чужую руку, если б Денис Иванович чуть-чуть помешкал, но из нас двоих он первый не выдержал и принял соль. Тогда мы обменялись с ним взглядами, и никакой разговор о гости, ни длинный, ни короткий, нам уже был не нужен. Тот копался в своем мешке, упрятывал на прежнее место сумочку, когда Денис Иванович проговорил каким-то клёклым голосом. «А ведь мы тебя, пожалуй, знаем». Гость поднял голову, раз через костер, отчего казалось, что глаза у него смеются, оглядел нас вскользь и без интереса. «Знаем ведь, летчик?» Это опять сказал Денис Иванович, обратясь ко мне, и тогда опознанный нами человек засмеялся на самом деле, коротко и квохчуще, будто охол. «Где ты служил летом сорок второго года?» Мне, пожалуй, не следовало сбиваться на крик, но так уж вышло. Зато он тоже спросил нас прежним тем визгливо осытоневшим голосом. «А вы сами тогда где были? В Вятимском лагере, выходит, отсиживались, да?» «Шкуры берегли, а потом мучения себе выдумывали, чтобы оправдаться!» «Слыхал?» — пораженно сказал мне Денис Иванович. «Ты понимаешь, чьи слова он повторяет, свол?» «Сволочь!» Он рассевным взмахом кинул соль в костер и вдруг перебячий обиженно всхлипнул и уткнулся лицом в колени. Это было не кстати, не нужно, а главное — невероятно. Денис Неверов всегда казался мне человеком-кремнем, и, может, только за это, за его надежный и выносливый и какой-то себе наумешный вид ему больше других выпадало в лагере плетей и палок. В тот наш последний лагерный день, 7 августа 1942 -го года, ему спутано слепым и как бы безадресным взмахом арапника с мудреным свинцовым нахвостником полицай рассек лицо. Я к тому времени уже ходил бок о бок с ним, потому что был летчиком, сбившим двух мессеров, а таких он ценил. Поэтому, право, я попытался тогда утешить его, но он засмеялся и сказал, что пехота не авиация. Она, мол, выдержит, намекал на мою жидковатость. Временами я не выдерживал и ревел при нем. В тот день, 7 августа, мы работали километрах в пяти от Вязьмы, где стояли немецкие зенитные батареи. В полдень над ними появился наш истребок, невысоко, беззащитно и нам нужно. Немцы сбили его быстро, и когда он закувыркался вниз, Денис Иванович похоронно сказал мне, «Вот, еще один твой приятель. Ему идиоту надо было ложиться в пике или делать бочку», — сказал я. Он посмотрел тогда на меня с надеждой, и я поверил, что могу быть сильным. Вечером мы бежали. А в полночь Денис Иванович разрешил мне на первый раз съесть лист сахарной ботвы и одну брюкву. Сам он съел две брюквы, потому что полагался на свою выносливость. Теперь, спустя четверть века, он сидел у своего праздничного полевого стола и плакал. При мне. И при нем, бывшем полицай. Его, посланного нам сюда недоброй прихотью черта, Отделял от меня метр земли, прокаленный нашими торжественными кострами, котел со странным клеймом, несколько ольховых чурок и ладный ухватный топор. Мне ничего не мешает признаться в своей тогдашней летучей мысли об аморальности для людей любого неотмщенного преступления, и он, бывший полицай, каким-то сверхсознательным чувством догадался об этой моей мысли — потому что вскочил на колени и крикнул, косясь на топор отрешенно и помешанно. — За вас меня уже взяли, слышите? И по закону не положено наказывать два раза за одно и то же, слышите? Он все тем же тиковым движением руки шиб со своей головы фуражку, и на его гладком голом темени я увидел при бликах костра крупные бисеринки пота. Мне невольно подумалось, как здорово он полинял. Там, в Вязьме, он ходил в форме советского командира-танкиста с выпиленной звездой в пряжке ремня. С левого плеча у него, как аксельбант, свисал крупный ременный арабник с мудреным свинцовым нахвостником. Им он... «Ты же убивал!» «А сам вот жив!» Почему-то шепотом, горько и потерянно сказал Денис Иванович... А тот все стоял на коленях, и оцветы костра метались по его лицу, отчего казалось, что оно искажается диковатыми гримасами, и хотелось, чтобы он сел или встал и накрылся своей нелепой фуражкой. «Сколько людей там! А ты вот жив!» — опять проговорил Денис Иванович и зачем-то потрогал свои колени, бока и грудь, словно отыскивал самого себя. Было трудно молчать и ждать, пока гость оправлял на себе лямки мешка, насаживал на голову фуражку и поворачивался к нам спиной. За пределами желтого ока костра он не то споткнулся, не то остановился по воле и глухо, в полголоса, как сообщникам по ночной краже сказал нам. «Не один я убивал, и не один живу». Небось, за свои лагеря тоже мало кто ответил. — во гад, куда метнул! — растерянно проговорил Денис Иванович и страдающе поглядел на меня. — Тоже культ был, отребник ты чертов! — крикнул он во тьму и поднялся на ноги. Было томительно тихо. Потом нескоро в прибрежные соки на мелкоте, звучно и грузно, плеснулась большая рыба, и лунная оранжевая тропа на озере заколыхалась и сморщилась. Мы некоторое время подождали чего-то. Потом Денис Иванович пошел к машине, я услыхал, как там что-то сдвоенно стукнулось о землю и покатилось к озеру, брюкву выбросил. Тогда я остатками выкипевшей и ухи загасил костер. Мне ничего не хотелось — ни есть, ни пить, ни спать, ни бодрствовать. Сейчас, наверное, у нас на Урале мёд качают. Не в связь с событиями этой нашей ночи, — сказал вдруг Денис Иванович. Я промолчал. Говорю, мёд у нас качают сейчас. Уже с явным раздражением проговорил он. — Ну и пусть качают, — сказал я. — Пусть, пусть. «Давай лучше помоги сиденье в машине раздвинуть. Спать будем. Нечего тут». Мы улеглись, стараясь не задевать друг друга, но телу сразу же стало неудобно, ломотно и беспокойно. Сквозь марлевые окна-накидки в машину проникали жалящие запевы комаров, и от них все время приходилось отмахиваться впустую, а потом уже на закате месяца с противоположного конца озера с какого-то, видать, голого там пригорка к нам трепетно пробился продолговатый и узенький косячок света приземленного пламени. В ночном костре, если смотреть на него издали, всегда чувствуется что-то тревожное и непрекаянное, и почему-то хочется тогда знать, кто его жжет, что на нем варит и о чем думает. Мне казалось, что Денис Иванович давно спит, но он спросил, есть ли у меня, черт возьми, закурить или нету, и полез из машины. Вернулся он часа через полтора, когда на востоке уже рдело небо, и над озером всходили и текли на берег клочья парного тумана. Я сидел на подножке машины и курил. Расстрел дали. Издали сообщил он мне. Я ждал. Потом заменили четвертаком. Шестнадцать отбыл. Это все-таки не шестнадцать месяцев, правда? Конечно, — сказал я. Не спит. Уставился в огонь, как Сычи сидит. Ему есть о чем подумать, — сказал я. А мне не о чем, что ли? Я ее вязьму двадцать шесть лет трижды на неделе во сне вижу. Давай поспим, — сказал я. Мне она тоже снится. Снится, снится. Вот она, наша славянская душа. Не можем до конца сохранить ненависть к преступнику и насильнику над собой. Не можем. Не ворчи, философ Вятинский. — сказал я. — Филасов, Филасов. — Спокойной ночи. — Тебе там не поддувает в окно? — Нет, — сказал я. — А тебе? — Тоже нет, — сказал он. Утром, уже при палящем солнце, мы настигли его на шестом или седьмом километре от озера. Он брелся своим мешком посередине дороги, и Денис Иванович не стал сигналить и объехал его с левой стороны по засеву желтого люпина. На подъезде к шоссе мне запоздало подумалось, что хорошо было бы привезти люпиновый букет домой, прямо с обросевшими на нем шмелями. И в ту же секунду Денис Иванович резко затормозил и остановился. «Слушай — Слушай, — просяще сказал он, — а ну его к черту, пускай садится, а? А то плетется, как мы тогда. Он глядел на меня сердито и ожидающе Я закурил и промолчал. В зеркале мне виднелась, недвижно повисшая сзади нас над дорогой, густая оранжевая пыль. 1967-й.